Глава 26. Через несколько часов пропахшая дымом Мёрси зашла в кабинет босса, где уже сидел Эдди. Она взглянула на часы, чувствуя, как усталость пронизывает её до мозга костей. Не позвонить ли Келли и не отменить поздний ужин, за которым они с Кейдом собирались официально встретиться? Мёрси понимала, как важно для всех троих, чтобы отношения вошли в правильное русло. Ей нужно увидеть Как Кейт ведёт себя рядом с племянницей, они на дальнем ранчо в компании пары угрюмых рабочих. И сейчас самое время расспросить его о том, что происходит на ранчо. Жаль, что она не выпила чашку жуткого местного кофе перед тем, как прийти к Джеффу. Сейчас главная проблема в том, что никто не мог найти Джека Хоула. Сколько раз ты звонила этому риэлтору? поинтересовался Джефф. Точно не помню. Пол дюжины, наверное. Меня злило, что он не перезвонил, как обещал, но я оставила только два голосовых сообщения. «Значит, остальные звонки были сделаны просто, чтобы нервировать его?» Джефф постучал ручкой по столу и мрачно поджал губы, избегая ее взгляда. «Скорее это вежливые напоминания перезвонить. Может, у него проблемы с памятью?» Начальник, наконец, посмотрел прямо на нее. Мерси приподняла брови с невинным выражением лица. «Мерси». Я запросил записи его телефонных разговоров. Надеюсь, мы сможем отследить, кому он звонил и где находился до пожара. Нарушил напряжённую тишину Эдди. Когда я приехал к нему домой, чтобы сообщить о пожаре, там никого не было, а машина пропала. Я запросил ориентировку на машину. Когда я постучал, собака залаяла как сумасшедшая, а когда заглянул в окно у двери, то увидел, что она сделала лужу на пол. Видимо, Джек собирался вернуться и выпустить собаку. Я оставил возле дома патрульную машину, пусть ждёт его возвращение. Он женат? поинтересовался Джеф. В разводе. Я связался с его бывшей женой. Они не общались несколько недель. Он точно не погиб в горящем здании? нахмурился начальник. Точно не знаем, ответила Мерси. Однако машины Хоула у конторы не было, а владелец магазина сигар сказал, что Джек всегда паркуется на одном и том же месте. Начальник пожарной охраны выяснит, есть ли внутри труп, только когда здание остынет и можно будет пробраться через обломки. Он считает, что это поджог? Билл Трэк не ответил однозначно, потому что ещё не проводил осмотр, но обратил внимание на запах бензина, очень сильный, несмотря на задымление. Думаете, Джек поджог свою контору и скрылся? спросил Джефф. Кто же оставит собаку дома в заперти? заметил Эдди. Человек, который напуган, ответила Мёрси, который не в состоянии рассуждать здраво. «Что же такого ты ему наговорила?» Джефф подался вперёд. «Он сжёг контору, потому что мы задали ему несколько вопросов?» «Я лишь спрашивала про предложение Тильди Брас, и я не угрожала». «Тогда что же он хотел скрыть этим пожаром?» Эдди пожал плечами. «Может, мы разворошили змеиное гнездо, о котором пока не подозреваем?» Может, Джек проводил какие-то нелегальные сделки и боялся, что мы узнаем об этом? Продолжай копать информацию по нему, велел Джефф. Что-то побудило его обрубить концы и сбежать. Я хочу знать, что именно. Я недавно звонила Тильде и спрашивала, есть ли у неё предположения, кто этот таинственный покупатель. Интересовалась, могла ли она отказать кому-то, сообщила Мёрси. Брас не представляет, кто хочет купить её участок анонимно. Повторила, что у неё нет врагов и что она продаст любому, кто даст хорошую цену. Она сделала паузу. Если только покупатель не является последователем Махагвана Шри Раджниша. Тельды сказала, что таким людям продавать ни за что не станет. Наступила тишина. Кого кого? переспросила Эдди. Разве он не умер лет 30 назад? удивился Джефф. Вроде да. Мёрси улыбнулась при виде сбитого столку Эдди. Это индийский гуру. Его последователи в 80-х поселились в маленьком городке неподалёку. Бывали неприятные инциденты. Думаю, для Тильды прошлое всё ещё свежо в памяти. Кажется, я читал о нём, вспомнил Петерсон. Rolls-Royce и красные пижамы. Да, это был он. Значит, можно быть уверенным, что покупатель не имеет к нему отношения, заметил Джефф. Согласна, кивнула Мерси. Пока я говорила с Тильдой, то подумала, а не сжёг ли контору Джека наш анонимный покупатель? Может, ему не понравилось сообщение Джека, что ФБР хочет знать, кто он такой? Эдди уставился на неё, обдумывая версию, затем медленно произнёс: "Тогда он должно быть напрочь психованный. Не думаешь, что это уже слишком? Может, Хоуэл знает о нём больше, чем следует? Или покупатель запаниковал, узнав о расследовании ФБР?" Чем больше Мерси обдумывала свою версию, тем больше она ей нравилась. Кто-то поджёг сарай Тильды. Логично, что он снова использует огонь для решения другой проблемы. Она сделала паузу, лихорадочно думая. Всё это как-то связано. Пока не пойму как. Но есть общий знаменатель пожары. Согласен, сказал Джефф. Но независимо от того, совершил этот поджог Хоуэл или кто-то другой, нам нужно его найти. «Есть ли связь между Джеком Хоуэллом и Лэндоном Хетчтом?» — спросила Мёрси. «Могло наше появление у Хетчтов сегодня утром кого-то спровоцировать?» «Спроси Лэндона и его мать, знают ли они Хоуэлла», — распорядился Джефф. «Ты права. Информации недостаточно. Вам есть ещё что сказать?» Мёрси с Эдди переглянулись и покачали головами. «Тогда за работу», и начальник с жестом указал на выход. «Да». Я думала, ты придёшь сегодня вечером. Кейли лежала на кровати, уставившись в потолок, и говорила с бойфрендом по мобильному. Она расстроилась. Кейт Привит, кажется, был сам не свой. Я и собираюсь, только нужно сначала заскочить на ранчо, успокаивал он её. Кейли однако не успокоилась. Не передумал ли он насчёт совместного ужина у неё дома? От неуверенности девушка занервничала ещё сильнее. У тебя же сегодня выходной. Зачем ехать туда? Я не по работе. Кейт замялся, его беспокойство передавалось Келли даже по телефону. Что происходит? У него есть другая? Что он скрывает? Ничего. Просто нужно кое-что проверить. Так проверь завтра, когда продолжишь там работать, и тебе будут за это платить, возразила девушка. Не понимаю, зачем урезать наше совместное время. Кейт затих. Кейт Её голос дрогнул. «У тебя есть другая?» «Господи, нет! Ничего подобного!» «Тогда почему не хочешь сказать мне, что ты там забыл?» Она поёжилась от собственного тона. Типичная приставучая подружка. Парень вздохнул в трубку. «Я не встречаюсь с другой. Это по делу. Надо кое-что проверить. На днях я кое-что видел, а потом это исчезло. Нужно выяснить, куда». Ты что, инструменты потерял? Кейли пыталась сохранять терпение, однако Кейт нарочно отвечал туманно. В некотором роде. Боишься, что у тебя будут неприятности, если это раскроется? Он снова сделал паузу. Не совсем, заговорил тише. Мне кажется, наранче происходит что-то незаконное. Кейли спустила ноги с кровати и села. Теперь её охватила тревога. Незаконное? Может, не надо туда соваться? Это не опасно? Со мной всё будет в порядке. Не думаю, что опасно. Хозяину я нравлюсь, он говорит, что я хороший работник. Тогда о чём ты беспокоишься? Я наткнулся на кучу динамита. Тревога кэи ли поубавилась. В этом нет ничего такого. Мой дедушка хранит его в сарае. Говорит, никогда не знаешь, когда он пригодится. Настаивает, чтобы мы, внуки, держались подальше. Хотя как-то один из моих кузенов залез в сарай, дед страшно взбесился. Понимаю, но там было очень много динамита. А когда я снова заглянул туда, он исчез. Келли по-прежнему не видела в этом проблемы. Значит, его куда-то перенесли или избавились от него. Кейт нетерпеливо вздохнул. Он по-прежнему не говорит мне всю правду. Так почему ты беспокоишься? Я кое-что услышал. Девушка ждала продолжения. Услышал, как другие говорили о твоей тёте, которая приезжала на ранчо и задавала вопросы. Им это не понравилось. Такая у неё работа. Если её вопросы доставляют людям неудобства, ничего не поделаешь. Она выясняет, кто устраивал поджоги и убил трёх человек. Кейт молчал. О, господи. Думаешь, кто-то на ранчо имеет отношение к этим убийствам? Келли прижала телефон к уху. От напряжения её сердце колотилось. Разве не поэтому твоя тётя поехала туда за ответами? Не знаю, я за ней не слежу. Но что такого ты услышал? Что-то от чего он очень нервничает. Точно не знаю. Может, это просто болтовня и выпендрёж, но кто-то сказал, что Джошуа Пенс поплатился за то, что напортачил. Поплатился жизнью, выдохнула Кейли. Или, может, его просто уволили? попытался успокоить её бойфренд. Думаю, я слишком много нафантазировал. Хм. Кейли знала, что он пытается убедить сам себя. Всё это очень нервировало, и ей больше не хотелось говорить про ранчо. Ты собирался на ужин к семи. Успеешь? Да, клянусь, приеду вовремя, заверил Кейт. Я не хочу пропустить ужин. Тебя пугает встреча с моей тётей? Когда познакомишься с ней, то поймёшь, что она очень милая. Нет, не пугает. Конечно, я немного побаиваюсь, но это хорошо, что она настаивает на ужине. Значит, ей важно, с кем ты общаешься. Она классная. Увидимся через пару часов, пообещал Кейт. Я люблю тебя, Келли. У неё перехватило дыхание. Я тоже тебя люблю. Парень отключил связь. Келли плюхнулась на кровать, раскинув руки. В её жилах бурлил адреналин. Ликование объяняя переполняло мозг. Он сказал, что любит меня. Она с нетерпением ждала ужина.